значит все-таки с Прокофьиным начинать придется. Прокофьиных в городе было трое. Илья Семенович открывал список. Было ему семьдесят пять лет, из которых полвека он проработал в местной психиатрической больнице, последние пятьдесят лет директором. И снова повезло, трубку взяли сразу. Отладика значит, но ну заходите, поговорим, поговорим. Когда? Да вот сейчас и заезжайте. Адью, спешите, жду. Реся Миланович был высок, широко плеч и подтянут. Сморщистые волосы и двотронтый сединой, усы и пике, острые бородки и белые слепые глаза. Проходите, велик Прокофьев, отступая к стене, на кухню. Но будьте добры разутся. Тапочки возьмёте сами. Димуш, перебиваясь, не удержался от замечания: Вы беспечные. А если я мошенник или вор или грабитель? Но, «Ну, дорогой мой, во-первых, это останется на вашей совести. И поверьте мне, сие не является сугубо оборотом речи. А во-вторых, ответом на вопросы из комнаты высыпалась широкая бульдозья Харя, осколилась, облезнулась и исчезла. Димыч готов был поклясться, что круглые глаза зверя были вполне по-человечески умны. Илья Семенович, несмотря на слепоту, двигался легко и уверенно. На кухне егося трость бросил раздраженно, словно и было причина его слабости. Гофе чай, лучше чай, поилика кофе у меня притуратный. Сколько раз просил купить натуральный, а Веничка всё эту растворимую дрянь приносит. Дескать, милейшие в вашем возрасте беречься надо без кофеина напиток потреблять. Это он мне, представляете? Курите? Нет, нет, курить, я буду рацию ставить компанию. Но если Веничка объявится, вынужден буду свалить вину на вас. К слову, как вам кухня? Веничка ремонт сделал, но его вкус Хром, белый камень и стекло, ровные поверхности, сглаженные углы, но при этом ощущение оперционной. Очень мило. Врать не умеете, покачал головой Илья Семенович. Зря. При полезный навык, да будет вам известно. У Венечки мизофобия, но мы с этим боремся. И уверяю вас, не безуспешно. От бахилот отказались. И полы раз дважды в день моем. А вы значит от Владика или от Лидочки, бедная женщина. Стеклянные мозаики фасаду отражал Сереж Семенович, и сам Димка какой-то нелепый маленький по сравнению с доктором. Стоило пошевелиться, и оторожения дергались, как куклы у неумелого кукольника. Пожалуй, хорошо, что Прокофьев слеп. На этой кухне и самому недолго умом двинуться. Скорее я насчет Влада Марьева. А Лидочка это его мать. И так рассказывайте, что он снова натворил, а что он натворил раньше. Илья Семёнович замялся с кружками, словно забыл куда нужно их поставить, но тоже вспомнил, пристоя на глянцу историк и мягко заметил: "Это вы ко мне пришли, и следовательно, испытываете нужду в помощи. Мне же предстоит решить, оказывать вам эту помощь или нет. И поскольку я собираюсь обсуждать информацию конфиденциальную, вы должен знать чего ради. К слову, окажите старику любезность, подайте пепельницу и сигареты. Придётся ваши и бы мои венички изничтожить". Димку заговорил. Начал издалека с разытой могилы и скорёженного тела, но постепенно, направимый вниманием и вопросами, на которые Илья Семёлович оказался щедр, рассказал всё. Даже больше, чем хотел. Антипатия в вашем случае совершенно естественна, Прокофен прикурил одну сигарету от другой. Дым он пускал смачно и затягиваясь щурился от удовольствия. Вы уж простите, что полез, но тут знаете ли, скучно. Класс Ой невестюр. А вот индивидуальное дело тонкое, дело прошлого. Все мы родом из детства слышали о рождении буквально, и в том его ценность. Взять хотя бы вас. Димка опустил голову, хотя Прокофен и не мог видеть выражения лица. Из вашего детства родом ваша подозрительность ко всем, кто находится метафорически выражается по ту сторону забора. Вы не доверяете им априори и потому ищете совсем не там. В каком смысле? властней мог убить этих женщин. Конечно, проявленная в отношении девушки агрессивность несколько нехарактерна, но, скорее всего, это разум сопротивляется воспоминаниям, и он же желает знать. Вот такой парадокс. А я ведь их предупреждал о возможных последствиях, уговаривал. Не согласились. В мире ограниченной слепотой память всевластна. Она даёт возможность ощутить себя зрячим и пусть я сегодня лучше, чем кто-либо. Знает, сколь призрачно это ощущение. они собираются отказываться. Лидочка кругла и луноликая. Лидочка говорит: "Платье шито и на заказ, и кокетливые шляпки". Пожалуй, за всю жизнь Илья Семёнович не встречал больше женщин, которые бы носили шляпки, не панамы, косынки или лохматые сооружения из норки, а именно шляпки. Сколько их было бессчётно.